Я еду обратно, на юг, в фургоне преследователя, думая только о том, чтобы не слететь с дороги и не позволяя белой пелене снова поглотить меня. Первый же указатель больницы, в Пэрисаунд, направляет меня на боковую дорогу, и я, шатаясь, захожу в приемный покой отделения скорой помощи с выражением ужаса на лице и сказкой о неудачной попытке самостоятельно сделать ремонт, Мне предлагают сообщить какие-то подробности, и я неясно и смутно повествую что-то про то, как выронил из рук дисковую пилу. Доктор отмечает, что рана для циркулярки какая-то жёваная, но я просто прошу укол морфия и получаю награду в виде смеха за свою шутку. Никто не знает, что такое по-настоящему жёваная рана, пока сам не увидит, как отреагирует моя жена, когда услышит подобную историю. Медики спрашивают, куда подевался мой большой палец, и я вовремя прикусываю язык, прежде чем начинаю про это рассказывать. Он уже, по-видимому, уплыл вниз, по течению, в озеро. Приходится сознаться, что не помню. Проку от этого все равно никакого, верно? Что уплыло, то уплыло. Это ж всего лишь палец. Он в любом случае был не слишком-то полезен. при наборе номера на мобильнике. Меня зашивают и бинтуют, после чего доктор предлагает мне лечь в больницу, хотя бы на одну ночь, поскольку я потерял приличное количество крови. Я тут же изобретаю брата, который живет поблизости, и сейчас едет сюда, чтобы забрать меня. Ничего, если вместо больницы я побуду у него. Двадцать минут спустя я выхожу на парковку, к машине преследователя, Надеюсь, что никто не следит за мной из окон больницы. Влезаю в кабину и отъезжаю. Поначалу, отыскивая выезд на магистраль, я ожидаю услышать вой сирены полицейской патрульной машины, которая сейчас прижмет меня к бортику. Но улицы остаются пустыми. Затем я с ревом несусь дальше, снова в сторону города, а потом, миновав его границы... если мне удастся туда добраться. Потому что вскоре за мной будет гнаться еще больше людей. Не потому что кто-то за ночь наткнется на тело у и Вряд ли их найдут даже утром. Скорее это случится только тогда, когда начнется осенний охотничий сезон. Но из-за того, что наниматели-преследователи будут ждать его звонка и сообщения, что работа выполнена. Не дождавшись этого звонка, Они пошлют кого-нибудь проверить, что случилось, а когда проверяющие найдут то, что найдут, наниматели начнут осуществлять план «Б» и разыскивать меня всеми средствами, имеющимися в их распоряжении. Это включает в себя и полицию, и что-то похуже. Обнаружив возле домика у реки то, что они там обнаружат, мои противники сразу поймут, что я уже очень близок к тому, чтобы сделать то, чего требовал от меня демон. Я, видимо, забрался дальше, чем это удавалось кому-либо прежде. И хотя сперва они хотели следить за мной, чтобы выяснить, зачем я хочусь, теперь вопрос стоит иначе. Теперь им необходимо укокошить меня. Я, конечно, мог бы спрятаться, попытаться выждать, но в подобном решении имеется несколько крупных изъянов. Первый — они меня все равно найдут. Второй — Те, на кого работал преследователь, хотят заполучить документ, хотят так отчаянно, что это будет удваивать их усилия каждый лишний час, что я нахожусь на свободе. И третий недостаток. Если у меня есть хоть какой-то шанс заполучить тест назад, это должно быть сделано сейчас. Потому что в 6 часов 51 минуту и 48 секунд пополудни, нынче вечером, она исчезнет, пропадет окончательно. А это означает, что мне следует как можно быстрее попасть в Нью-Йорк. Пандемониум. Я мог бы доехать до аэропорта в Торонто и проскользнуть на ближайший рейс до Ла-Гуарди. Но в аэропортах более крутые условия пересечения границы, чем на автодорогах и мостах. Камеры видеонаблюдения, паспортный контроль, таможня. Когда ты спасаешься бегством, неважно от кого. Аэропорт — и не самый лучший выбор. Так что мне остается только одно — продолжать ехать по шоссе, хотя я еду в машине, принадлежащей мертвецу, человеку, которого я убил. Я делаю крюк, объезжая центр Торонто, оставляю башни банков и зубочистки жилых кондоминиумов в зеркале заднего вида, а потом мягко выруливаю на шоссе КАЕ Дважды. Я проезжаю мимо стоящих на обочине патрульных машин, занятых вылавливанием любителей больших скоростей, но они не пускаются в погоню за мной. Это удача, однако она вряд ли будет сопутствовать мне, если я вознамерюсь вернуться в Штаты по мосту Рейнбоу, ведя машину, взятую на прокат на имя Джорджа Бэрона или на любое другое фальшивое имя, на которое он зарегистрирован. И еще... Я думаю, что мне не позволят просто пересечь мост пешком, Это кому подозрительному малому, в перепачканном кровью пиджаке и столько что отрезанным пальцем. В Гримсби я делаю остановку возле универсального магазинчика, чтобы купить пачку тайленола, упаковку из шести банок энергетика Red Bull, солнечные очки и готовый сэндвич с салатом и яйцом. Потом в отделе одежды, где всего одна вешалка рядом с многорядной витриной жевательных резинок, я приобретаю бейсболку с эмблемой команды «Ред Сокс», футболку со слоганом «Вперед, листья, вперед!» и ветровку с эмблемой гоночной команды «Гудиер». Все это очень нужные вещи, просто необходимые и полезные в моем положении. Но надо еще поменять машину». После городка Сент-Кэтринс я съезжаю на проселочную дорогу и делаю несколько поворотов на обум. потом съезжаю с дороги и загоняю в фургон в середину вишневого сада, где я оставляю рядом с ирригационной канавой. Заваливаю его, насколько это в моих силах, сломанными ветками, после чего незаметно выбираюсь из-под деревьев к фермерскому дому, перед которым стоит побитый седан Тойота. На цыпочках подхожу к боковой двери дома, вознося безмолвную молитву, адресованную О Брайн, сочиняя ее на ходу. Это срабатывает. Дверь со скрипом открывается, и я оказываюсь в грязной комнате, полной брошенных курток, пальто, ботинок и детских рукавиц, а также прислоненных к стенам хоккейных клюшек. «Фермеры любят держать собак, не правда ли?» Если они есть у хозяина этого дома, то у меня всего несколько секунд, прежде чем появится одна из них. У меня не будет выбора, только попробовать пробежать две мили до шоссе, а потом... Что потом? Попробовать перебраться через границу автостопом? Еще одна молитва, адресованная у Убрайен, отправляется наверх. В карманах оставленной в доме одежды никаких ключей. приходится пройти вверх по лестнице в кухню, заглянуть там в миску для фруктов, вазу для конфет, стоящую рядом с телефоном и полную мелких монет, обшарить темные углы на кухонной стойке. Наверху чье-то огромное тело переворачивается на кровати. другое такое же огромное тело перемещается в бок, чтобы теснее прижаться к первому или может быть, чтобы пододвинуться, Достаточно близко, чтобы прошептать. Дорогой, ты слышишь? Холодильник. Эта мысль приходит ко мне внезапно и с полной уверенностью. Хотя кто держит ценности в холодильнике? Никто не держит. Хотя иногда кое-кто крепит к двери пластмассовую вешалку с ключами, на которую вешают ключи. Вот она. Снова спешу наружу. Завожу Тойоту и тихонько отъезжаю. Добираюсь до дороги в конце подъездной дорожки, ведущей на этот участок. Я опускаю стекло водительской дверцы, но не слышу сзади ни воплей, ни выстрелов из дробовика. Я вовсе не желаю еще раз делать попытку забраться кому-то в дом, поэтому говорю себе, что должен быть уверен, это ограбление было успешным. По крайней мере, на следующие два часа я буду в безопасности». До тех пор, конечно, пока мистер и миссис Вишневый сад не проснутся и не обнаружат, что их Тойота Камри 2002 года выпуска исчезла. Обычно на мосту выстраивается очередь из машин, дожидающихся, когда настанет черед их хозяев, предстать перед таможенником, сидящим в своей будке, предъявить паспорт и выдержать пристально изучающий взгляд, который заставляет чувствовать себя так, Словно вы зашили в свои сиденья несколько пакетов с героином, вместо того, чтобы пытаться проехать, упрятав в багажник пару бутылок контрабандного виски. Я рассчитываю на эту задержку, чтобы успеть выучить придуманную историю и приготовить ответы на наиболее вероятные вопросы. «Это не ваша машина, сэр! Я работаю в Вишневом саду, хозяин послал меня с одним поручением, прежде чем мы примемся за работу». — Поручение съездить в Соединенные Штаты? — Да. — Зачем? — Купить лестницу, чтобы собирать вишни. — Разве в Канаде нет лестниц? — Конечно есть, просто они не такие хорошие и прочные, как американские лестницы. На этот раз я даже не возношу никаких молитв, мне не до того. Когда я въезжаю на мост, там нет никакой очереди. Я опускаю боковое стекло, гляжу на мужчину лет пятидесяти с лишним. с кожей, напоминающей газетную бумагу, какая бывает у злостных курильщиков. В дополнение к обычной подозрительности он кажется жутко несчастен. Гражданство! Американское и канадское тоже двойное. Да ну! Он моргает. А что у вас с пальцем случилось? Он перегибается через дверной проем своей будки и с интересом рассматривает мою забинтованную руку. Его оторвало беднягу. — говорю я. — Как это вы умудрились? Вишни собирал. Тому не кивает, сразу снова заскучав, словно этот разговор точно такой, какой он ведет по десять раз на дню. — Вы теперь будьте поосторожнее! — грустно говорит он и закрывает окно, оберегая себя от холода. Я решаю не ехать по шоссе девяносто, а вместо этого отправиться по второстепенным дорогам. Готэму. Тойоту я оставляю позади Пицца Хат в Ботэвии. Салон подержанных автомобилей на той же улице как раз открывается, когда я прихожу туда в своем новом обличии, в бейсболке и солнечных очках, в куртке с эмблемой Гудиер, подняв ее полосатый воротник, и предъявляю свою кредитную карточку, чтобы забрать красный чарджер, который они хвастливо выставили на лужайку на всеобщее обозрение. Десять минут спустя я бросаю карту штата на заднее сиденье, даю газу и выезжаю на шоссе 90, решив, что с большей вероятностью заблужусь в паутине извивающихся второстепенных дорог северных районов штата Нью-Йорк, чем на самом прямом федеральном шоссе, ведущем прямо к Манхэттену. Плохая новость приходит в сервисном центре при въезде в Скинектиде Где я останавливаюсь, чтобы заглянуть в Гугл на предмет наличия в новостях моей фамилии. Первая же попытка вызывает вопль из глубины моих внутренностей. Профессор Колумбийского университета разыскивается в связи с двойным убийством в Гризли. Я хочу вызвать на экран все сообщения, но тут понимаю, что я-то всю эту историю знаю лучше, чем кто угодно другой. Вылезаю из Чарджера. И иду прочь. Салоны подержанных авто теперь не для меня, поскольку мою карточку виза засекут, как только я поднесу ее к приемному окошку банкомата. Это оставляет мне всего один выбор — добраться пешком до ближайшего жилого района и вломиться в первый же попавшийся дом, даже не озаботившись, предварительно заглянуть в окно и убедиться, что внутри и вокруг никого нет. Ключи. Лежат прямо на обеденном столе. Шум спущенной воды в туалете в подвальном этаже говорит мне, что у меня в распоряжении секунда или, может быть, две. Но мне больше и не нужно. Менее чем через полтора часа я уже достаточно приблизился к Нью-Йорку, чтобы бросить очередную машину и сесть на пригородный поезд компании Hudson Line, чтобы доехать до самого города, Присоединяюсь к толпе других, дневных пассажиров, в длинных плащах и деловых костюмах, рассаживающихся по местам и скрывающихся за своими таймс или смартфонами. Под грохот колес, устремляющихся к своим рабочим местам, в тесных кабинетиках и офисах. Воротник я держу поднятым, бейсболку надвигаю на глаза. Гляжу в окно. Так что мое лицо могут увидеть лишь немногие пешеходы, когда поезд пролетает мимо них. С каждой милей я ближе к тебе, Тес, И я понимаю это с дрожью от леденящего страха, которая владеет мной подобно вирусной инфекцией, ближе к тому, что тебя удерживает. Глава двадцать четвертая. Гранд Централ. В пять часов пополудни, в час пик, я пробираюсь по раскаленным пешеходным туннелем в плотной массе человеческих тел, половина которых надеется поймать свободное такси, которых, когда мы выбираемся на улицу на слепящее солнце, нигде не видно. Парочка копов, стоявших возле выхода, держится в тени под металлическим навесом, обозревая прохожих в своем ритуальном исполнении долгобдительности. Вполне вероятно, что их приоритетной задачей на сегодняшний день является поиск некоего Дэвида Алмана, которого в последний раз видели в идиотском облачении, в шмотках, прикупленных в заштатном универсальном магазине и без большого пальца на правой руке. Если так, то эти парни отвратно выполняют свою работу. Они замечают, что я гляжу на них, и им на лица возвращается обычный взгляд нью-йоркского копа. «Давай шагай дальше, приятель!» А потом они продолжают обмениваться своими грязными шуточками, выискивая глазами террористов и мини-юбки. Но даже при этом я сомневаюсь, что у меня осталось много времени, пока меня не выследили. Сейчас каждая минута, пока я тащусь по раскаленному бетону тротуара 48-й улицы по направлению к Чейс-Манхэттен-Банку, и пока никто не заорал у меня над ухом, «Эй, я видел этого малого в программе новостей!» Или из вдруг затормозивших рядом черных внедорожников «Сабер Бен» не высыпались парни в сияющих флуоресцентными надписями ФБР, бронежилетах и не сцапали меня. Это минута, на которую я совсем не могу рассчитывать. Однако вместо того, чтобы держаться в тени, ближе к стенам домов, я на каждом углу спрыгиваю с тротуара и машу руками. пытаясь поймать такси и выставляя себя на обозрение пассажирам всех патрульных машин, что проезжают мимо. В конце концов, я прихожу к решению, что пытаться сесть в такси гораздо более опасно, нежели просто топать прямо к банку, всеми силами маскируясь в движущейся толпе аналогичным образом разодетых туристов. И от дневной жары я буквально варюсь в этой нейлоновой куртке, но продолжаю двигаться вперед, опасаясь быть обнаруженным, если мой поднятый воротник окажется недостаточно высок, чтобы скрыть нижнюю часть лица».